А это и есть моя деревня, сказал Кир. Сидя на земле, он натягивал протез. Отёк немного спал, но всё равно культя никак не лезла. А чего ты сразу не сказал, что тебе на колдбеще нужно? Кир не ответил. Он как раз сделал последние усилия и впихнул культю в её гнездо. Это движение пронзило его такой нестерпимой болью, что он едва не закричал. Дурак я, сказал батюшка мог бы и сам догадаться, дурак, дурак. Нет, ну почему ты сразу не сказал? Если бы сразу сказал, я бы молебен по ним отслужил. Ну, не сказал и не сказал. Кир встал и заквалял по дорожке, присматриваясь к надписям на надгробиях. А как их фамилии? спросил батюшка. Звать их как? Кир шёл, опираясь на костыль, с каждым шагом и те становилось легче. Батюшка где-то там за ним семенил. Он больше не обращал на батюшку внимания. Он шёл, лавируя очень ловко между оградками, помогая себе костылём совсем немного. Он почти не чувствовал боли. С тех пор, как он в первый раз встал на ноги после ампутации, ему ещё никогда не было так легко идти. Захочу и подпрыгну. Он оставил батюшку далеко позади себя. Бегалым взглядом он скользил по надгробиям. Почти все они были новёхонькие, одинаковые. Из медальонов на него смотрели лица, лица, лица. Может, спросить у кого? крикнул ему вслед батюшка. Я пойду по ещё стороже, хочешь? "Не надо", сказал Кир. Одного я уже нашёл. Над гробе был такой же, как у всех, гранитный, серый. Вокруг могилы посажены чахлые цветочки, сорная трава выползала. Среди цветочков лежало что-то серебряное, портсигар. Это была завернутая в фольгу надкушенная шоколадная плитка. Фотография в медальоне была очень давняя, еще школьная. Наверное, фотография мальчишки, а не мужика. Фотография улыбалась во весь рот. Креста не было. Лейтенант Морозов был неверующий. И родители его, видать, тоже. Кир достал из-за пазухи письмо. Оно совсем смялось, пропиталось потом и пылью. Он разгладил его как мог. Оглянулся батюшка моячил недалеко, но не подходил. Кир уронил костыль, опустился на колени. Это движение с лёгкостью удалось ему, как раньше. Он положил письмо на могилу. Взводный сказал он: "Ты прости меня, пожалуйста. Так вышло, блять, так вышло. Ты прости меня, Мороз". Взводный спокойно смотрел на него, широко расставленными светлыми глазами. На чисто высокий лоб Падал кокетливый чубчик. В Чечне этого чубчика не было. Взводный был красивый парень. Медсёстры, штабные девки и даже местные на него заглядывались. Морозовой повезло. Ну, прочитала бы она это письмо. Ей бы от него, может, только хуже стало, больней. Она и так тебя любит, без письма. Кир не очень-то своим словам верил. Но взводный поверил. Улыбнулся ещё шире. Тогда Кир поднялся с колен. Отряхнул штаны, костыль он взял подмышку, потом подумал и повесил на шею. Вытащил бутылку и стаканчик, плеснул в стаканчик водки, совсем чуть-чуть. Взводный вообще-то был почти не пьющий, он больше сладко любил, шоколадки. Кир наклонился и чекнулся с фотографией. «За тебя! Пусть земля тебе будет!» «Ну, сам знаешь». В ответ раздался глухой звук буто хлопает крыльями какая-то крупная птица